О том, что про других мужчин Дронов не узнал, а про каскадера каким-то образом узнал. Если тебе это не нравится, могу предположить другой вариант. Например, у Дронова в принципе нет возможности узнавать о любовных похождениях Халиповой. Они вращаются в разных тусовках, и он так ничего бы и не узнал о каскадере. Но кто-то очень хотел убрать Халипову. Кому-то она сильно мешала, и этот кто-то ждал удобного случая или не ждал, а просто воспользовался тем, что девушка неосторожно себя повела, засветилась при любовном свидании с каскадером и немедленно донес, куда следует. «Так тебе больше нравится?» «Вообще-то ничего, как версия годится». Коротко поднялся с низкого стульчика, все-таки детская мебель была для него неудобна, и принялся дрыгать затекшими ногами. «А что сам каскадер говорит? Подтверждает интимную связь с Халиповой?» «Ну да, подтвердит он. Как же?» «Отказывается, знамо дело, а у самого глаза, как у нашкодившего кота. Но если он с актрисой не спал, то почему на юбилей не пришел? Вот, ответь мне!» Может, у него дела какие-то были важные, неотложные. Всякое же бывает. И снова ты права. Коротков осмотрелся в поисках чего-нибудь поудобнее детского стула. Ничего подходящего не нашел. И пристроил себя на широкий подоконник. И мы задавали этот вопрос каскадеру Кричевцу. Знаешь, что он ответил? Что у него нет никаких дел. И все эти дня он провел у своей любовницы на ее квартире. Откуда ты знаешь... В изумлении спросил Юра, «Тебе что, Зарубин звонил?» Догадалась. Она снова погладила ногу, словно именно нога была ее собеседником, а вовсе не Коротков. «Если бы каскадер перечислил тебе все свои неотложные дела на эти дни, ты бы кинулся проверять и очень быстро выяснил бы, что это чистое вранье». Вот он и прикрывается любовницей, которая его всегда поддержит и показания подтвердит. Он мог бы сказать, что провел эти дни у себя дома, но его, вероятнее всего, там не было. Ему же наверняка кто-то звонил, а он не отвечал. Поэтому выдвинуто объяснение про три дня в объятиях любовницы на ее квартире. «Нет, подруга, ты хоть и умная». Они все знаешь. Каскадер Антон Кричевец поведал нам, что Островский пригласил его вместе с любовницей гражданкой Волковой на банкет в воскресенье, но у Волковой именно в воскресенье имел место быть семейный ужин в связи с девяностолетием бабушки, а идти без нее Кричевец не хотел. Подумайте, какие нежности! — пробормотала Настя. Ну и что ему помешало поздравить Островского в понедельник на банкете в Доме кино или в субботу? В субботу, как объяснил сам Островский, он собирал людей определенного круга, элиту, так сказать, высшее руководство, а в воскресенье как раз был банкет для друзей и близких, независимо от ранга. Ладно, а в понедельник? А вот насчет понедельника у нас, в смысле, у кричевца... было плохое настроение. Тоска обуяла и печальные мысли о бренности всего живого. Короче, он пал в хандру и провел весь день и половину вторника у Волковой, причем, заметь себе, Волкова это настроение отнюдь не разделяло и спокойненько так ушла себе на работу. Что в понедельник, что во вторник. То есть утешала его исключительно вечером и ночью. Правда, во вторник после работы они вместе с Кричевцом отправились к нему домой, поскольку ждали в гости Островского с Халиповой. Дальше ты все знаешь. Волкова действительно была на работе? Ты проверял? Проверял. Была. А вот был ли...